Глава вторая. Правая. «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». Евангелие от Матфея, глава шестая, стих третий. Командующий правой рукой Крис оказался надменным сухопарым чертиком с гордо выпрямленной спинкой и беспощадным взглядом. «На каком теле служишь?» Жестко спросил он. Крема растерялся. «Название тела!» — уточнил Крис. «Да мне пока не сказали...» Крис немедленно обернулся к Тренеу, ответственному за пальцы правой руки. «Как тебе это нравится?» — жёлочно выговорил он. «Даже проинструктировать не смогли толком!» «Бой начался!» — виновато объяснил Крема. «Некогда было!» «А после боя...» «А после боя...» Крема запнулся, не желая подводить команду левой руки. Придумать, однако, ничего не удалось, пришлось частично признаться. После боя сустав подтягивать начали. «Сустав разболтался». «Еще и сустав у них разболтался», — сказал Крис, снова поворачиваясь к Тренео и как бы приглашая его в свидетели. Тот, если и слушал своего командира, то краешка-мушка. Не до того ему было. Метался тренео от мышцы к мышце, от сустава к суставу, орудуя обеими лапками временами, пуская в ход копытца и рожки. Так что Крема невольно залюбовался работой мастера. Вообще, как успел уже заметить новичок, правая рука по сравнению с левой являлась куда более бойким местом. Не замирала ни на миг. В данный момент большой и средний пальцы удерживали некое цилиндрическое образование размерами и формой, напоминавшее мизинец. Только потоньше и попрямее. А указательный легонько по этому самому образованию постукивал. Дальняя оконечность цилиндра, кажется, дымилась. Затем рука пошла ввысь и очутилась вдруг рядом с губами. Впервые в жизни Крема видел голову на расстоянии прыжка. Зрелище величественное и ужасающее. Так вот, как они выглядят вблизи. Нос, глаза, брови. А уж сколько там суетилось чертиков не сосчитать. Пальцы тем временем совершили неуловимую эволюцию, в результате чего дымящееся цилиндрическое образование из нежевой материи втиснулось между указательным и средним. «Затяжка!» — скомандовал Амен, управляющий ртом. Его подчиненный, Банен Эфроум, развел верхнюю и нижнюю губу, образовав щель, в которую точно вошел ближний торец цилиндра. «Выдох!» Аура замутилась, практически утратив прозрачность. Крему обдала Гарью, и чертик закашлялся. Все-таки вредное у них тут производство. Командующий правой рукой Крис брезгливо морщился и обмахивался ладошкой. «Хватит глазеть! Наглядишься еще!» Отрывисто велел он, и новичок заставил себя отвлечься от того, что творилось на смотровой. Тем более, что правая рука вновь пошла вниз, и голова канула в вышине. Аура прояснилась, запах Гарри исчез. «Тело, на котором ты служишь...» Сурово продолжал Крис. Называется Дмитрий Неуструев. Именно так и никак иначе. Услышу от тебя динку или Митька накажу. И сам тоже других одергивай, если услышишь. Тело с традициями, со славной историей, которую тебе тоже бы выучить не худо. Бешенство перенесено без последствий. Бешенство? Крис смирил новичка уничтожающим взглядом. «Возрастное бешенство!» — скрипуче уточнил он. «Тело-то мужского рода!» Он бы, наверное, долго еще отчитывал крему, но тут произошла очередная затяжка. Обоих вновь обдало горелым, и беседу на несколько секунд пришлось прервать. Известно, что чертики без полы. Их произвела на свет, а в случае надобности и продолжает производить, как это случилось с тем же кремой, обитающая в недрах тела, Эстенис ух эпиптоя Разумеется, выговорить такое имечко трудновато, поэтому чертики попросту величают общую свою родительницу чертоматкой. Со временем она теряет и репродуктивные способности и тело в связи с нехваткой обслуживающего персонала, начинает ветшать, разрушаться, перестает подчиняться командам. Так вот. Возвращаясь к затронутой Крисом теме, в отличие от чертиков тело имеет пол, причем управление самцом кое-кто считает куда более сложным делом, нежели управление самкой. С наступлением зрелости, например, большинство самцов, переживают затяжной период довольно странного помешательства, когда тела мужского рода собираются в стаи, обрастают одинаковые материи, ходят строем а то и наносят друг другу серьезные, бывает даже и несовместимые с жизнью повреждения. «Так...» «А кто у нас?» «Самый главный!» «Это Рафаопе, Аброн!» — отчеканил Крема. Вопросы пошли знакомые, Приободрившийся новичок с готовностью ждал продолжения экзамена, однако ответственному за правую руку стало уже не даю юного пополнения. — К отстрелу! — протяжно скомандовал он. — Указательный на взвод! Починяясь движением ловкого тронео, пальцы перестроились так, что сильно укоротившийся цилиндр нижевой материи оказался между подушечкой большого и ногтем указательного. «Пли — поли Указательный резко распрямился, выщелкнув дымящееся образование в бездны окружающего пространства. Тренео молодцевато выпрямился и сбежал на ладонь. «Операция завершена!» — четко отрапортовал он. «Вот, познакомься!» — неприязненно скрипнул Крис. «Новый наш работничек Крема!» Следует заметить, что имена чертиков всегда соответствуют занимаемой должности. «Если ты, скажем, заведуешь гортанью, то зовут тебя Деархо, а если, допустим, правым предплечьем, то Абитрион, и только Абитрион». Иными словами, представляя Криму, командующий правой рукой сообщил заодно его обязанности. «Только что! Из чертоматки!» — продолжал Крис. «Имел несчастье сразу попасть к левакам, то есть ничего еще знать не знает. Но это может быть даже и к лучшему. Доброму там не научат». Прима слушал, сам косился с тоской на ногти. Состояние кажется, было здесь еще более плачевно, нежели на левой. К прочим, требующим исправления недостатком, добавился трудно удалимый коричневый налет никотина, именуемый также копотью. — Покажи ему участок, определи фронт работ, если что непонятно, растолкуй. — Будет исполнено, — радостно заверил Тренеу. И ошибся. От плеча к локтю и далее до запястья прозвучала череда возгласов. Где-то в районе темени был отдан приказ, и раскатывался теперь по всему телу, передаваемый из уст в уста. «Команды конечностей! в смотровую Крис зловеще усмехнулся. «Ну вот и на пляж зовут», — придрек он. «Ох, надерут сейчас хвост кому-то! И за сустав, и... Пошли!» Обратился он к Риме. «Так я ж не командир», — пролепетал тот в испуге. «Неважно», — успокоил Крис. «Ты, новичок, стало быть, должен представиться высшему начальству». Видно было, однако, что бодрое злорадство руководителя показное. Сам мало нервничает, хоть и правый. За состояние волос персонально не отвечал никто, Возможно, именно поэтому на темени образовалась круглая полянка, вытоптанная собиравшимися там чертиками из командного состава. Те, что званием пониже да попроще, на плеж старались не забредать, дабы не нарваться ненароком на выговор. Другое дело, если пригласят в приказном порядке, тут уж никуда не денешься». Орабевший Крема едва поспевал за стремительно передвигающимся Крисом, на всякий случай почтительно приветствуя всех, кто попадался навстречу. Заместитель Этерофаопия Брона, с непроизносимым именем Менингестроев, именуемый для краткости Менингитом, был не в духе. Взгляд его смягчился лишь однажды, когда к нему подпихнули Крему. «Вникай!» — Вникай! — с натужной улыбкой напутствовал новичка ответственный за головной мозг. — Трудно будет поначалу, но с виду ты вроде чертик старательный, смышленый. Короче, вникай! Такое впечатление, что на эту фразу высшее начальство потратило все добрые слова, какие знала. Стоило прибыть последнему командиру, им оказался Трахун, заведующий левой ступней, как Минингит словно с цепочки сорвался. «До каких пор?» — гремел он. «До каких пор, я спрашиваю, будет у нас продолжаться этот бардак? Этот разброд?» Почему сигнал к атаке подает левая рука, а не правая? Почему ноги не принимают участие в бою? Что происходит вообще? — Сустав у них, видите ли, разболтался, — с ядовитой ухмылочкой наябеничал Крис. Но не в полный голосок, а так, из-под тяжка. — Где разболтался? — немедленно вскинулся Минингит. На левой руке. Сам собою вызов послал противнику. Переминающийся с копытца на копытце Белуай с упреком посмотрел на Криму и безнадежно вздохнул. — Как это? — Сам собою! — взвизнул командир головного мозга. — Что за бред? Неожиданно Крема шагнул вперед. — Это я! — сипло сказал он. Все замолчали, глядя на него с недоумением. Крема прочистил горлышко. Он чувствовал, что подставил Белуая, рассказав Крису о разболтавшемся суставе, и пытался теперь принять на себя хотя бы часть вины. «Это я нечаянно за палец ухватился», — соврал он и покаянно склонил рожки. «А он сработал!» — первым опомнился Минингит. «Вот», — произнес он, указывая на Крему, — «по крайней мере, честен. Побольше бы таких!» Собственно, на этом выволочка и кончилась. Самоотверженный поступок Кремы настолько умилил начальство, что продолжать разнос уже не имело смысла. Менингит вообще был известен своей беспощадностью к среднему командному звену и снисходительностью к простым работягам, тем более новичкам. «Все по местам!» — приказал он. «А разговор этот мы еще продолжим, но не здесь и не сейчас!» Привычные к угрозам начальства чертики сошли с плеши и потянулись цепочкой по сильно заросшему скату к правому виску. — А ты, я смотрю, вроде так ничего, — с уважением шепнул Белуай к риме. Но тот не услышал. Взору его предстало столь ужасающее зрелище, что бедняжка оцепенел. Из глубин пространства, увеличиваясь, нарастая, медленно вздымалась левая рука, только на этот раз в пальцах ничего не дымилось. Вот она остановилась вровень с артом, развернулась ногтями вперед, послышалась перекличка операторов. — Подаю безымянный! — зафиксировал, поправляю. — Есть контакт! Куси — куси! И на глазах кремы чудовищные передние зубы, управляемые лично, аменом. И бикан, ответственный только за коренные, наблюдал со стороны. Со скрежетом отгрызли внешний край ногтя, варварски повредив при этом боковой валик. — Что же они делают? — в смятении пролепетал Крима. Они же мне все ногти так загубят. Он был рванулся назад, пожаловаться Менингиту, но Белуай вовремя ухватил его за локоток. — Куда? — Так они же... Крима беспомощно тыкал коготком в происходящее внизу. — Не сейчас, потом доложишь, — прошипел Белуай. А то вскинется по новой, всем хвосты надерет.